Глава 10. Дыра получал что надо. Клубы дыма медленно распространялись по ту сторону ворот. ВВСК были тут как тут. По железным листам щёлкали пули, иногда проскакивая в брешь. Сзади донёсся крик раненого. Суматоха усиливалась. Я принялся швырять в дыру гранату за гранатой, стараясь не попасть под пули. Когда дым сгустился, быстро нырнул в пролом. Шум на базе стоял невероятный. Выли сирены, трещали выстрелы, вопили люди. А от кромешной, чтобы расширить зону действия, мне пришлось бросать гранаты во все стороны как можно дальше. Оставшиеся я на всякий случай рассказал по карманам еще пригодятся. Включил на чемодане устройство самоуничтожения и отбросил его в сторону. Он взорвался ровно через пять секунд. Держась за стену в полной темноте, я побрел в сторону караулки. Ещё до того, как всё началось, я заметил там несколько машин. Остаётся надеяться, что хотя одна из них ещё стоит там. Когда дым поредел, я рванулся со всех ног. Кто-то налетел на меня и с воплем рухнул однако. Я удержался на ногах и тут же зацепился за бордюр и упал, перекувырнулся, вскочил и продолжал бежать, лишившись однако шляпы. Звук моторов стал громче. Сквозь дымовую завесу показались очертания фургона. Он как раз тронулся с места. Я немешка и швырнул ещё четыре гранаты. Как только взметнулись чёрные Султаны разрывов, водитель резко затормозил. Я рывком распахнул дверь кабины. Водитель был в белом поварском наряде и колпаке. Я резко дёрнул его на себя и ударил в челюсть. Забрался на сиденье и рванул машину вперёд. Дым рассеялся. Занимался день Отлично исполнено, похвалил я сам себя, и чтобы не привлекать внимание, снизил скорость. Навстречу в колонну подво бежали солдаты. Прегнувшись, я принялся сдирать бороду. Пора опять становиться Васькой. Неожиданный удар опрокинул меня на бок. Я чуть было не выпустил из руку баранку. Фургон ввильнул и полетел прямо на солдат. Те разбежались, кто куда. Краем глаза я успел заметить, что сзади что-то блеснуло. Второй удар пришелся в плечо. Из-за кошка кузова торчала рука, сжимавшая увесистый котелок. Я резко нажал на газ, рука исчезла. В суете мне и в голову не пришло, что в кузве могут оказаться люди. Прямо перед носом машины по стене распластался на смерть перепуганный офицер. Навалившись всем телом на баранку, я с трудом вывернул, чудом избежав столкновения. Несколько долгих мгновений мы смотрели друг на друга. Он наверняка успел разглядеть меня и теперь может точно писать мои приметы по рации. Может, оно и к лучшему. Время казалось ускорило свой бег. Когда снова появилась рука, я рубанул по ней ребром ладонь и выбил котелок. Поднял его с пола и вернул обратно, но на этот раз с гранатой внутри. Надеюсь, это хоть немного успокоит хозяина. Следующий поворот пришлось пройти на полной скорости. Я выровнял вихляющий фургон и потрогал растущую шишку. Впереди показались бронемашины. Нажав на тормоз, я свернул в ближайший переулок. Пора избавляться от фургона. Но что дальше? Находиться на улице небезопасно. Можно навлечь на себя ненужные подозрения, а до офицерской казармы ещё довольно далеко. Зато клуб совсем рядом. Но можно ли туда проехать? Вдруг там всё ещё спят мои вчерашние субутыльники. Такой шанс упускать нельзя. Если мне удастся пробраться на свою койку, то я буду вне всяких подозрений. Клуб действительно оказался рядом. Я свернул в узкий переулок, остановил фургон и дальше отправился бегом, срывая на ходу бороду, маску, пальто. Последнюю гранату я засунул в карман мундира, нахлобучил фуражку и свернул за угол. из казармы по тревоге выбегали солдаты, но на меня никто не обратил внимания. Один поворот, другой вот и клуб. Парадный вход был на замке, но задняя дверная верняка открыта. За углом послышались голоса. Это все? Не совсем, сэр, двоих никак не разбудить, а один не хочет вставать. Я с ним сам поговорю. Я быстро выглянул из-за угла. Похоже, опоздал. Офицер уже вошёл в клуб, а на улице суетились солдаты, загружая хмельное офицерство в стоящий рядом в фургон. Один из офицеров сидел на земле, обхватив руками голову, вяло отбиваясь от солдат, пытавшихся увлечь его в машину. Другой потихоньку блевал на стенку. Шевели мозгами, дегрис, времени не ждёт. Я зажал в кулаке последнюю гранату и вышел из-за угла, убедившись, что в мою сторону никто не смотрит. Швырнул ее в сторону грузовика. Она рванула и выбросилась в клубы дыма. Солдаты испуганно зверещали. Все глазели на взрыв. Всего восемь быстрых шагов и я оказался у сидевшего на земле офицера, который ни на что не отвлекаясь тихонько постановил. Сочувственно бормоча, я помог ему встать на ноги.